а вы, как маленькому, не разрешаете ему вставать из-за стола и тем самым углубляете стрессовую ситуацию. А вместо этого нужно помочь сыну или дочери восстановить душевное равновесие, тогда вернется и утраченный аппетит. В этот трудный период вы должны быть особенно внимательны к подростку, его здоровью и питанию. Очень большое значение для аппетита и настроения – имеет красивое оформление блюд. Но некоторые могут возразить, что при существующем дефиците времени и думать некогда о красоте оформления пищи. Мы и не призываем к архитектурным излишествам. А если вы посыплете отварной картофель укропом или украсите второе блюдо листком петрушки, соломкой из сладкого красного перца или тонким кусочком лимона, то Это много времени не займет, но ребенок будет есть с большим удовольствием. Прививая детям правила поведения за столом, вы должны воспитывать в них внимание к другим людям. Умение заботиться о тех, кто рядом. Известны поговорки Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами. Когда я ем, я глух и нем. Актуальны ли сегодня они? В наш стремительный век при ускоренных темпах жизни, постоянной занятости, время дорого. Поэтому, естественно, собравшись вместе за вечерним столом, члены семьи обмениваются новостями и впечатлениями дня. Но маленьким детям, которые еще не научились совмещать еду и беседу, разговоры во время еды противопоказаны. Пища может попасть в нос, в дыхательное горло и даже в легкие. Это очень опасно. Для маленьких детей приведенные выше поговорки нисколько не устарели. Но если разговаривать во время еды нельзя только маленьким детям, то совмещать еду с другими посторонними делами, чтением, разгадыванием кроссфордов или подготовкой к каким-либо занятиям нельзя никому. Раздвоенность внимания ухудшает пищеварение и снижает усвояемость прочитанного Кроме того, это неэтично по отношению к сидящим рядом. Школа питания является одновременно и школой воспитания. Хотим мы этого или нет, это так. В процессе питания закрепляются те или иные привычки, которые вольно или невольно привили ребенку родители. И тут очень важно, какие это привычки, плохие или хорошие. Воспитывая в детях правильное отношение к хлебу насущному, мы едим, чтобы жить, а не наоборот. Мы способствуем формированию скромности и правильных представлений о жизненных ценностях. Возлагаем ребенка те или иные обязанности по приготовлению пищи, воспитываем в нем трудолюбие. Приучая ребенка думать о сидящих за столом, о товарищах, мы развиваем в нем чувство коллективизма. Если вы говорите не съешь творожники, я дам их соседскому мальчику Пете, вы сами того не подозревая, развиваете в ребенке жадность. Если ребенок привык считать, что все вкусное за столом принадлежит только ему, нет гарантии, что он не вырастет себелюбивым и эгоистичным. Девиз все для ребенка впоследствии может обернуться своей отрицательной, иногда трагичной стороной. Вы заранее обрекаете его на одиночество и несчастье, ибо расчетливых, эгоистичных людей общество отталкивает. Ежедневно прививая ребенку в процессе питания те качества, которые мы хотим видеть в нем, когда он вырастет, не следует делать скидок на возраст. Вот будет большой, тогда поймет, что хорошо, что плохо, а пока маленький, с него и спрос мал. Несколько полезных советов. Ребенок должен ежедневно употреблять с пищей ровно столько калорий, сколько ему необходимо для роста и компенсации затраченной энергии. Следите, чтобы ваш ребенок не полнел. Излишняя полнота не друг, а враг здоровья. Она может привести к тяжелым заболеваниям. Ваш ребенок плохо ест. Не волнуйтесь. Это может быть временным явлением. Но если потеря аппетита стойкая... обязательно обратитесь к врачу. Он даст ряд полезных советов. Никогда не кормите ребенка насильно. Лучше почаще готовьте детям их любимые блюда или прибегайте к маленьким хитростям.